«Поделись», — сказал он. «Моя лошадь сегодня хромела, и я не смогу сесть на нее завтра. Хорошая новость мне не повредит». Похоже, я понесла. Он подпрыгнул в кровати. «Правда?» «Я так думаю», — улыбнулась она. «Хвала Господу! Я пешком пойду в Альсингам, как только ты родишь мне сына, на коленях поползу». Я пожертвую Божьей Матери, жемчуга. Святая Дева и впрямь к нам благосклонна. И теперь все узнают, как я плодовит. Ты вышла из уединения в начале мая, и к концу мая уже беременна. Это ли не чудо? Это докажет всем, какой я муж. Истинно так, — сухо кивнула она. «А не слишком ли рано для полной уверенности?» «У меня не было месячных, а по утрам тошнит. Говорят, это верный признак». «И на сей раз нет ошибки?» — бестактно спросил он. «Ты точно знаешь?» «Насколько это возможно?» «О, счастье! Значит, летом мы будем путешествовать медленно. Охота тебе запрещена». Часть пути пройдем по воде на веслах. — Если ты не возражаешь, — сказала она, — я бы лучше совсем не путешествовала. Мне хочется пожить спокойно. Даже в носилках не буду никуда выезжать. — Ну, а я объеду страну, как обычно, а потом вернусь домой к тебе. Ах, какой мы праздник устроим, когда родится дитя! Кстати, когда это будет? «После Рождества», — ответила Екатерина, — «в новом году». Весна 1511 года. Я как воду глядела и без всяких маврских календарей точно предсказала срок рождения младенца. Рождество мы отпраздновали в Ричмонде. Весь двор радовался моему счастью. Дитя было крупное и толкалось так, что Генрих то и дело прижимал руку к моему животу и сиял от удовольствия, ощущая его толчки. Не было сомнений, что плод живой, сильный и бойкий. Сидя на заседаниях Королевского совета, я порой замирала от удивительного ощущения иного тела, движущегося внутри меня, и те члены совета, что постарше, посмеивались на меня глядя. Вспоминая такое же выражение на лицах своих жен, когда те были брюхатые, и радуясь, что у Англии и Испании появится, наконец, наследник. Я молюсь о мальчике, но не жду, что мои молитвы исполнятся. Дитя для Англии, дитя для Артура, любого пола дитя, это было важнее всего. Если будет доча, которой мечтал Артур, то я назову ее Марией, Он так хотел. Генрих, который, конечно, хотел сына, наконец-то стал более внимательным. Он заботится обо мне так, как никогда раньше. Надеюсь, он, наконец, повзрослел, и страх, который преследует меня со времен его интрижки с Анной Стаффорд, отступает. Может, он и впредь станет заводить любовниц, как всякий иной король. но теплится надежда, что отныне обойдется без признаний в любви и безумных обещаний, которые король давать не вправе. Теплится надежда, что он усвоил простую истину, доступную множеству мужчин. Можно срывать цветы наслаждения, оставаясь в сердце своем верным жене. Конечно, если он продолжит в таком духе, как сейчас, из него получится хороший отец, Я представляю, как он учит нашего сына ездить верхом, охотиться, танцевать и фехтовать. В том, что касается спортивных игр и развлечений, лучше Генриха никого не найти. В этом смысле даже Артуру с ним не сравнится. Обучение же нашего сына наукам, христианское воспитание, привитие навыков придворной жизни и умение править страной — Все это ляжет на меня. От моей матери он возьмет мужество, от моего отца дипломатические способности, а от меня упорство и постоянство. Я верю, что мы с Генрихом объединенными усилиями сможем вырастить принца, который оставит свой след в истории Европы и убережет Англию от мавров, французов, шотландцев, от всех наших врагов.